письменным показанием, данным при свидетелях и под присягой работникам консульского отдела вашего посольства Вернером Кубе. Зачитываю. В конце марта 45-го года, вечером, что-то около шести часов вечера, меня пригласил к себе советник посольства господин Иохим фон Шонс и сообщил, что я должен срочно собраться для того, чтобы вместе с ним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 и просит в случае его появления на территории Швеции немедленно задержать на предмет выдачи властям Великой Римской империи германской нации. Господин фон Шонс сообщил, что первой же почтой сюда, в Стокгольм, будут пересланы отпечатки пальцев Штирлица Бользена, который, как полагает, в Берлине является глубоко законспирированным русским агентом, уничтожившим фрайтак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 господин Лорх, я, называйте его настоящей фамилией. Он, господин Мерк, назвавший себя Лорхом, сказал, что он представляет патриотическую организацию германских офицеров во главе с участником антигитлеровского заговора генералом